Глава третья. Сбежать могут только птицы. Похоже, всем участникам проекта тут нравилось. Или почти всем. Евгений Зорин ведь тоже относился к их числу, но у него отель вызывал лишь раздражение. Непонятно, что это вообще такое. Для нормальной жизни слишком много выкрутасов, а для тех, кто ищет чего-то особенного, ну, кому нужны все эти кактусы и ящериц? В его номере был установлен террариум. Внутри сидел тарантул, который первое время вообще казался искусственным, а потом все-таки двинулся. Номер был оформлен в соответствующем стиле. Много черного цвета, кожи, зеркальных поверхностей. Все, конечно, атмосферно, но кому это надо? Такие хитроватые отели обычно привлекали хипстеров и им подобных, а они любят цветочки и радуги. Конкретно этот номер Зорину нравился, но он все равно не остановился бы здесь за свои деньги. Однако если рассматривать это место как интерьер для фотосъемки, то преимущество определенно есть. Надо запомнить для тех молодоженов, которые хотят повыпендриваться. Свадьбы пока были главным источником дохода для него, хотя Евгений их терпеть не мог. Ему хотелось снимать фотографии, которые привлекали бы внимание всех, а не только родних неумелых моделей. Все эти невесты с их капризами, женихи с вечным страданием на лице — Какой от них толк в глобальном масштабе? Маленький карнавал тщеславия двух людей, которые через пару лет будут проходить через то же самое с другими партнерами. Евгений лично бывал на многочисленных свадьбах одних и тех же людей. Свадебные съемки привлекали быстрыми и легкими деньгами. Но его не покидало чувство, что он что-то упускает в жизни. В горячий сезон от свадеб вообще было не продохнуть, жизнь проходила мимо. Зимой он все искал себя, пытался отсылать свои снимки во влиятельные журналы людям, которые хорошо разбирались в этом. Ему всегда отказывали. Евгений хотел бы верить, что проблема в них, а не в нем, но он был недостаточно глуп для этого. Ему исполнилось 36 он не добился ровным счетом ничего. То есть у него была квартира, машина, какие-то деньги, но не было и доли той самореализации, о которой он мечтал. Тут нужно либо круто менять свою жизнь, либо бросать все и уезжать на Гоа. Так что проект Тронова подвернулся очень кстати. Принимая это предложение, Евгений думал не только о деньгах, которые позволят организовать собственную выставку, но и о пиаре. Неважно, что шоу будет транслироваться только на закрытом платном сайте. Это все равно известность. И смотреть это будут люди с деньгами, а не какие-то укурки. У него могут даже появиться поклонники. Поэтому польза от этой затеи будет в любом случае. Ну, а деньги... Деньги тоже важны. И для их получения, и для того, чтобы стать популярным, Евгению нужно было действовать. Проблема заключалась в том, что он не знал, как именно ведутся расследования. Несмотря на все разглагольствования Тронова о том, что у всех участников есть определенные способности, Зорин никогда не увлекался детективами. Он получил такой же набор первоначальных данных, как и все остальные однако понятия не имел, что делать с ними дальше. Да, был тут американский шарлатан. Повел себя как идиот, сорвался с балкона. Он однозначно обколотый был. Плевать, что там о нем медики говорят. Может, раньше он и не интересовался наркотиками, а тут попробовал первый раз, и у него конкретно снесло крышу. Все сходится даже лучше, чем если бы он был нариком со стажем. Что тут расследовать? Однако семейство Ероевых и Тронов не выглядели полными идиотами. Не могли они упустить такую очевидную версию, а людей в отель все равно согнали. Значит, не уверены, что все так просто. Евгений подозревал, что та парочка из первого проекта, которые победителями стали, будет действовать шустрее. У них ведь уже есть опыт. Но так легко сдаваться и уступать им победу он не собирался. Он, кажется, уже в сотый раз перечитывал биографию Линна, когда в дверь постучали. Евгений, никого не ожидавший, и, что важнее, ни с кем не желавший общаться, нахмурился. Однако не стал притворяться, что его нет, и направился к двери. На пороге стояла девушка лет тридцати, среднего роста, с подтянутой фигурой, но довольно плотная от природы. У нее были длинные светло-рыжие волосы с отдельными выбельными прядями и миндалевидные голубые глаза, цвет которых подчеркивало строгое синее платье. Девушка улыбнулась, хотя скрыть свою нервозность не смогла, у нее едва заметно поддергивалась верхнее века. — Доброе утро! Я пришла проверить, как там ваша девочка. — Чего? — опешил Евгений. — Какая еще девочка? Эту девицу он видел впервые. Ее точно не было на совещании у Тронова или на вчерашней беседе со Степаном. При этом отель заблокирован и случайная сумасшедшая сюда забрести не могла. Или все-таки могла. Однако девица при всей своей нервозности уходить не собиралась. «Ликоса», — сказала она. «Я вас не понимаю, вы кто вообще?» «Меня Алёна зовут», — представилась она. «Я здесь работаю. Так мне можно зайти в номер или нет?» Он только сейчас заметил, что у неё с собой небольшой серебристый чемоданчик. При этом девушка была в дорогом платье и туфлях на шпильке, так что на обслугу отеля она не походила. «Я не собираюсь пускать вас в номер, пока вы не объясните, зачем пришли». «Да я ведь уже сказала», — закатила глаза она, «тарантула покормить». Евгений уже успел привыкнуть к мерзкой твари, обитавшей в террариуме, и воспринимал паука как часть интерьера. Однако он не мог не отметить, что террариум — не необычная версия из тех, что продаются в зоомагазинах. У этой конструкции была очень сложная крышка, которую вряд ли можно было открыть самостоятельно, хотя Евгений и не пытался. Пускать девицу в свой номер все равно не хотелось, но он знал, что отвертеться не удастся. «Заходите. И что, к постояльцам вы тоже так будете врываться?» — недовольно осведомился он. «Нет, кормить животных на регулярной основе будут обученные горничные. Моя задача — гарантировать, что все они здоровы». «Животные или горничные?» — хмыкнул Евгений. Она его шутку не поняла и посмотрела на него, как на полного идиота. «Животное, естественно. Я ветеринар. Я не могу каждый день обходить все номера для таких банальных процедур. Уже сейчас это занимает несколько часов, а ведь только треть клеток заполнена. Так что в обычном режиме кормление будет совпадать с уборкой номера». Но сейчас необычный режим, а вы не постояльц, поэтому прошу смириться с неудобствами. Нельзя сказать, что Евгений был доволен таким отношением. Однако он решил не спорить и просто наблюдал за девушкой. Она прошла к террариуму и поставила чемоданчик на ближайший стол. Предметы, оказавшиеся внутри, аппетит не внушали. В большинстве своем это были прозрачные колбы с ползающими в них гусеницами, тараканами и жуками. Рядом были закреплены металлические инструменты, несколько наборов перчаток и газовый баллончик. Алена надела перчатки, достала из чемоданчика колбу с тараканами и положила ее отдельно от остальных. «Это вообще гигиенично?» — поморщился Евгений. На будущее разрабатывается специальный корм, который давать проще. Пока же мы придерживаемся традиционного кормления, чтобы дорогие образцы не погибли. Эта хрень, надеюсь, не выпрыгнет? Если что, я и о пауке, и о тараканах. Вам не о чем беспокоиться. Она действительно действовала профессионально. Все, без исключения движения Алены, были нервными, но чувствовалось, что это часть ее природы. Есть такие люди, которых от всего колотят, спокойные они только когда спят или пьяны вдрызг. Данная ситуация на девушку вообще никак не влияла, зато общую тревожность окружала непробиваемым коконом. Она нажала пару скрытых кнопок на терариуме. устройство пискнуло, однако ничего очевидного не произошло. Заметив недоумевающий взгляд Евгения, Алена пояснила, Я просто сняла защиту. Все террариумы, в которых содержатся опасные арахниды и рептилии, заблокированы. Важно учитывать и то, что сделаны они из бронированного стекла. Таким образом, мы лишаем постояльцев возможности выпустить животное. А если постояльц сам разберется, как снимается защита. Маловероятно. Для этого как минимум нужно знать код. Воспринимайте этот террариум как своего рода сейф. Она легко сдвинула крышку в сторону, но путь на свободу пауку все равно преграждала мелкая металлическая сетка. Впрочем, тарантул и не рвался бежать, наблюдая со своего бревнышка за манипуляциями человека. Сейфы вскрывают, заметил Евгений. С мама, можно проделать то же самое. «Можно, но зачем? Человек, обладающий подобными навыками, наверняка имеет достаточно денег, чтобы купить тарантула». «Спортивный интерес?» «Тарантул может накинуться на того, кто его выпустил», — указала Алена. «В таком случае это не спортивный интерес, а кретинизм». «И ладно, тарантул, тут есть существа и пострашнее». Она ловко открыла специальный люк, одним движением высыпала туда тараканов, затем вернула на место крышку. Насекомые мгновенно разбежались по террариуму, однако выбраться обратно уже не могли. Да и Тарантал перестал быть таким сонным. Алена, между тем, ввела код, снова заблокировав террариум. «Есть вероятность, что компьютер собьется», — полюбопытствовал Евгений. Или эта штука по какой-то другой причине окажется снаружи? Только если кто-то выпустит, случайности исключены. Думаю, получить разрешение на такой проект и без того было очень сложно. его требовалось предоставить абсолютные доказательства того, что он может справиться с тем, что затеял. Так что в сохранности клеток я уверена. «Но вы все равно нервничаете», — отметил Зорин. Он наблюдал, как она снимает перчатки. Ее руки едва заметно подрагивали, а в движениях по-прежнему сквозила нервозность. «Это не связано с пауком, так что можете спать спокойно», — огрызнула Алена. «А с чем тогда? С отелем?» «Это мое личное дело. Если у вас есть какие-то сомнения в безопасности, обращайтесь к охране. Я ветеринар, работаю с животными, а не с людьми». У нее не было причин врать ему. Да и то, как она управилась со своим заданием, указывала, что паук действительно ее не пугает. Просто бывают такие люди, которые истеричны по сути своей. Среди молодых женщин такие встречаются особенно часто. «И что, вы тоже не можете выйти отсюда?» – спросил Евгений. «Пока не закончится проект». «В подробности вашего проекта я не вдаюсь, мне это неинтересно. Но да, какое-то время я не смогу покинуть отель. Это нормальная практика, оранжерея работает в тестовом режиме, мне не привыкать. Я буду работать здесь и после того, как отель откроют для посетителей, так что мне нужно все лично осмотреть». Она изо всех сил старалась подчеркнуть, что это важная и престижная работа, Однако взгляд девушки был совсем нерадостным. «И много вас тут, персонала?» «Пять человек, и никто из нас не обязан с вами общаться». «Намек понят», — фыркнул Зорин. «И когда ждать вас на следующее кормление?» «Послезавтра. И не волнуйтесь, я постараюсь проделать это одновременно с уборкой номера». «Да я и не волнуюсь». Мне даже проще, когда вы делаете это при мне. — Почему? — удивилась Алена. — Потому что я могу лично убедиться, что эта штука не сбежала. Безопасность — дорогое удовольствие в условиях этого отеля. Она его вряд ли поняла, чувствовала, что она не настроена продолжать разговор. Алена забрала серебристый чемоданчик и ушла, позволяя ему вернуться к своим делам. Казалось бы, повариха, которой приходится одной, без ассистентов обслуживать немаленькую группу людей, не должна быть слишком счастливой. Но здешняя сияла улыбкой. То ли профессионалом она была высшего уровня, то ли просто характер такой от природы достался. Казалось, что она рада видеть всех, как дорогих гостей. «Вы уж извините, что только одно блюдо, — виновато сказала она, — Так непривычно, но ничего не поделаешь, приказ от руководства. Но уж с этим одним я постаралась. Омлет с сыром и мясом, если вегетарианцы, могу без мяса. Воздушный, вот увидеть. Свое слово повариха сдержала. Омлет действительно напоминал нежно желтое облако с хрустящей корочкой сыра и вкраплениями мяса со специями. Каждую порцию она готовила отдельно, по мере того, как гости собирались в ресторане. Для обслуживания проекта выделили один из трех небольших ресторанов на третьем этаже. Он был оформлен в океанических мотивах, что на нынешнее меню никак не влияло, устриц не предлагали. Остальные заведения были заперты. Дамира все вполне устраивало. Он ожидал худшего. Простите, мы с вами, кажется, не представлены, улыбнулся он, принимая из рук поварихи две тарелки. Я Дамир. Тамара Михайловна ответила повариха. Можно просто тетя Тамара. Все, что с едой связано, это ко мне. Сок вон на том столике возьмите, какой вам больше нравится. Приятного аппетита. Спасибо. Он отнес тарелки к дальнему столику, который они заняли с Алисой. Остальные участники проекта не отличались любовью к столь ранним подъемам. Да и его спутница не выглядела слишком бодрой. Когда он поставил перед ней тарелку, никакой радости она не выказала, лишь лениво взяла вилку. «У тебя такое выражение лица, как будто тебя разбудили и силой притащили сюда», заметил мужчина. «А мы оба знаем, что это не так». Сегодня она проснулась раньше его. Под дверью номера Дамир обнаружил сообщение «Жду в холле» с указанным внизу временем. А было это в семь утра. Когда он спустился туда, Алиса уже была внизу. Она с мрачным видом просматривала газеты и то и дело потирала глаза. «Я не жалуюсь», — пробурчала она в ответ. «Я что-то сделал не так?» Конечно, отношения у них были не настолько близкие. Но Дамир по опыту знал, что женщины умеют обижаться на кого угодно и на что угодно. Нет. Тогда что случилось? Простыла. Алиса, наконец, подняла на него взгляд, и он смог разглядеть, что глаза у нее воспаленные. Дурацкий отель. Это надо же. Нечему удивляться, тут и правда холодновато. На момент их въезда отопление было включено не во всех помещениях, тогда как за окном уже наступили осенние заморозки. В комнате Алисы не было животных, и помещение оказалось холодноватым. Степан заверил, что сегодня все наладится, да, видно, было уже поздно. Переселиться в другой номер Андрей не позволил ей из принципа. — Почему только я заболела? — пожаловалась девушка. «У тебя-то все в порядке?» «У меня комната была теплее, это раз. Я ведь не зря предлагал тебе поменяться, но ты упрямая. Ты не видела, в каком состоянии остальные, и это два. Возможно, у тебя еще появятся друзья по соплям». «Не смешно!» «Прости, не хотел обидеть. Как себя чувствуешь?» «Голова гудит!» — шмыгнула носом Малис. «Сопли вот, как ты заметил». И вообще носоглотка воспалена, и горло болит. Типичная простуда, рассудил Дамир. Вирусу тут взяться неоткуда, если только ты не подхватил его до приезда в отель. Да мы большую часть дня уже здесь провели, а вечером я была абсолютно здорова. Вот и все, значит, это простуда. Поешь, а я пока приготовлю тебе чай. Я не хочу есть, и чай я не люблю». А придется, и то, и другое, воспринимая это как лекарство. На столике, указанном Тамарой Михайловной, стояли не только пакеты с соком, но и машины для приготовления кофе и чая. Там же обнаружились маленькие баночки с медом, что было сейчас очень кстати. Дамир старался вспомнить, есть ли среди персонала отеля врач, хотя сам специалист был ему и не нужен, ему требовались лекарства. Несмотря на все свои капризы, после завтрака Алиса повеселела. Чай отогрел ее, симптомы отступили, хотя она все равно выглядела очевидно простуженной. «Ты хочешь отказаться от проекта?» — поинтересовался Дамир. «Из-за простуды?» «Из-за плохого самочувствия. Не ты ли говорила, что слишком эгоистично, чтобы вредить себе?» «Я не врежу себе, я пытаюсь выиграть 25 штук. У меня с собой есть лекарства от простуды, так что все будет нормально. И отопление уже работает значительно лучше. Прорвемся!» Дамир не считал проблему несерьезной, однако наличие лекарства ободряло. Задание сейчас сложное, и чтобы найти хоть какую-то зацепку, им обоим нужно быть в соответствующем состоянии. В некотором смысле это вопрос безопасности – Дамир слишком хорошо помнил предыдущий этап, когда их в конец обнаглевший конкурент чуть не убил Алису. Еще нет гарантии, что в нынешнем подборе участников такого субъекта не будет. Некоторые выглядят подозрительно. Неизвестно, на что они способны ради больших денег. «Помогите, мамочки, кто-нибудь сюда!» Высокий женский крик застал Дамира врасплох. Он как раз размышлял над возможными опасностями и чуть не поперхнулся к кофе, когда услышал это. Алиса тоже встрепенулась, доказывая, что ему не почудилось. «Что это было?» «Не знаю», — мужчина резко поднялся со своего места. «Но доносилось оно снизу». Помимо животных и тропических растений, у отеля «Оранжерея» была еще одна очень важная особенность — его планировка. Цельным оставался только первый этаж. Все остальные этажи были связаны между собой одной большой винтовой лестницей. Внутри ее оставалась пустота, превращавшая первый этаж во внутренний дворик всего здания. Благодаря такой конструкции слышимость между этажами была великолепной имелась возможность и посмотреть вниз, что они сейчас и сделали. Там стояла невысокая, очень полная, но при этом подвижная девушка в униформе горничной. Судя по валяющемуся рядом пылесосу, она собиралась убирать. Но теперь девушка была далека от мирного наведения чистоты. Она стояла неподвижно, закрыв руками лицо и голосила «Помогите!» «Спокойно, мы уже идем», — предупредил Дамир. В этот момент с ними поравнялась Самар Михайловна, выбежавшая из кухни. «Это же Дианушка!» — всплеснула руками она. «Что с ней?» «Сейчас разберемся», — заверила ее Алиса. Никаких внешних повреждений у горничной не было. А вот лицо исказилось от ужаса, и даже когда Алиса и Дамир подбежали к ней, Она смотрела на них совершенно ошалевшим взглядом. Причин для этого мужчина не видел никаких. «Диана, успокойтесь!» Алиса примирительно подняла руки в воздух, показывая, что ничем не угрожает девушке. «Мы вас не обидим! Что случилось?» Круглые карие и глаза девушки были полны слез. Она испугалась, причем сильно. «Там!» — всхлипнула она. «Что и где?» Терпеливо уточнила Алис. Вместо ответа Диана дрожащей рукой указала на стену. Вот только там ничего не было. Неподалеку стояли кресла и столики для отдыха, но стена непосредственно перед ними пустовала. Там ничего нет, осторожно заметил Дамир. Он там. Где именно? Плинтус. С трудом произнесла горничная. «Я собиралась пылесосить, когда увидела, что под плинтусом что-то застряло. Я присмотрелась, присмотрелась, а там он!» Алиса осталась рядом с ней успокаивать, а вот Дамир подошел ближе к стене. Он опустился на колени и, подсвечивая себе мобильным телефоном, стал внимательно осматривать плинтус — пытаясь обнаружить то, что довело до такого состояния молоденькую горничную. И нашел. Сначала ему показалось, что это бусина, желтовато-белого цвета, с красным узором, тускло-блестящая. Но, присмотревшись внимательней, он понял, что у этого предмета слишком неправильная и вместе с тем знакомая форма. Дамир достал из кармана небольшой пакет, чтобы вытащить из-под плинтуса свою находку. Касаться этого голыми руками он не собирался. «Тут зуб», — сказал он. Диана пискнула и снова закрыла лицо пухлыми руками. Алиса нахмурилась. «То есть как зуб?» «Вот так, зуб». Причем человеческий. Ты уверен? Уверен, подтвердил Дамир. Если я не ошибаюсь, это нижняя шестерка. Судя по следам крови, это не чей-то талисман на счастье. Отложи объяснение на потом, посоветовала Алиса, приобнимая Диану за плечи. Кажется, эта маленькая дурочка сейчас в обморок грохнется. Нужно сообщить Степану и Андрею. Он предоставил Алисе возможность заниматься этим. У Дамира были все основания предполагать, что находку у него отнимут. Подобная вещь могла скомпрометировать репутацию отеля, так что героев младший скорее всего, захочет избавиться от нее. Да и сам Дамир не был уверен, что это улика. «Ну а что тогда?» Откуда здесь мог взяться человеческий зуб? Тем более не целый, а частично расколтый. Вероятнее всего, его не удалили в нормальных условиях, а выбили. Предчувствие Дамира не обмануло. Андрей потребовал, чтобы находки находке не сообщали всем подряд. Героев брезгливо забрал зуб и куда-то унес — Горничный он устроил выговор, но указывать участникам, что делать, не рискнул. Он просто попросил Алису и Дамира уйти. Они не стали спорить и требовать возвращения находки. Вряд ли это улика. Что можно сделать с зубом? Отпечатки снять? Провести анализ крови Дамир бы не отказался, но для этого не было подходящего оборудования, да и знаний ему не хватало поэтому продолжить беседу они были вынуждены в номере Алисы, где их никто бы не беспокоил. «Как думаешь, откуда он там взялся?» — полюбопытствовала девушка. «Судя по тому, как плотно он был вбит под плинтус, его не просто так выронили. Но как он мог туда попасть, ума не приложу». «Думаешь, это зуб американца?» — поежилась Алиса. — Шутишь, что ли? Лин умер на улице за пределами отеля. — Тогда этот, как его? — Строитель. — Сомов. — Его тоже сбили у крыльца, — покачал головой Дамир. — Но ведь крыльцо как раз на первом этаже. Может, Зуб мог случайно попасть туда? — Исключено. Он слишком тяжелый, чтобы поддаваться ветру, и ногами бы его туда не протолкнули. Вспомни, как далеко эта стена находится от дверей. Стоило кому-то хоть раз наступить на зуб, и он был бы в куда худшем состоянии, чем сейчас. Получается, его затолкали сюда, не наступая. Нет, к Сомову это не имеет отношения. «Здесь работало много строителей». «У них мог случиться конфликт», — предположила девушка. «Считаешь, что это строители повыбивали друг другу зубы?» Тип того». «Теоретически это возможно», — кивнул Дамир. «Но очень-очень маловероятно. В тот зуб шестерка, то есть дальний. Это какой удар должен быть, чтобы именно его выбить? Такие зубы в драках теряют куда реже, чем передние». К тому же, раз зуб был под плинтусом, драка должна была произойти после того, как была закончена отделка. Этим этапом работы обычно занимаются рафинированные дизайнеры со своей командой. Туда, кого попало, не берут, не те это люди, чтобы такую серьезную драку на рабочем объекте устраивать. «Хорошо, мои версии ты критикуешь», — надулась Алис. «Это как раз легко». А сам-то ты что думаешь? Ничего. У меня ноль версий. Я даже не знаю, важно это для нас или нет. Ведь к Линну это точно не имеет отношения. Как знать? Мы ведь до сих пор очень мало знаем и о Линне, и о том, что заставило его бежать. Идея устроить весь этот балаган в отеле с самого начала — нервировало Федора. Он знал, что и Андрей Ероев не в восторге. Но ведь его папашу не переубедишь, если старикан уперся, его не остановить. В бизнесе это давало значимые результаты, а сейчас раздражало. В принципе, Федору не требовалось участвовать в этом лично. Он являлся начальником охраны отеля, должность руководящая и нянчиться с клоунами он был не обязан. И все же он предпочел лично наблюдать за всем, к веренной ему территории он относился очень серьезно. В первый день все прошло мирно. Степан, как и обещал, следил за ними. Во второй они шастали тут самостоятельно, однако дела были не так плохи, как ожидал Федор. Забраться в запертое помещение они не пытались, На имущество не покушались, а это все, что его волновало. То, что никакого прогресса у них нет, начальника охраны не удивляло. И не будет. Повозятся тут и уйдут, а ему нужно лишь перетерпеть это. Знакомиться с ними он не рвался, никто не был ему интересен. Они к нему тоже не подходили. Федор это вполне устраивал. Общался он только со своим непосредственным руководителем Андреем, и только по мере необходимости. Два раза в сутки, утром и вечером, он совершал обход этажей. Из-за того, что камеры сейчас были перенастроены на запись реальти-шоу, он не имел к ним непосредственного доступа, приходилось все делать по старинке. Утром он вообще ни с кем не встретился. В вечерний обход повезло меньше, на него чуть не налетела пухлая невысокая блондинка. Извините, пробормотала она, смущенно отступая. Простите, а вы кто? Охрана, буркнул Федор. Он надеялся, что это ее отпугнет. Все-таки он не один из ее дружков, а сотрудник отеля. Однако девушка выглядела обрадованной. Ой, как здорово! Возможно, вы сможете помочь мне. Федор не был вдохновлен этой идеей. Возможно. То есть вы не уверены, нужна вам помощь или нет. Я не уверена, но, по-моему, в моей комнате кто-то есть. Бывали случаи, когда клиентки так заигрывали с ним. Федор уже охранял отели, знал, как такие вещи делаются. Посмотрите, ко мне кто-то забрался, а потом начинается хихикание и кокетливое растягивание пуговок. Он был не прочь этим развлечься, но только под настроение. Здесь тайного намека не чувствовалось. Бладинка, хоть и улыбалась ему, была напугана. Придумала себе уже что-то. В том, что в ее комнате действительно кто-то может быть, Федор сильно сомневался. Он заканчивал обход и почти всех гостей видел, персонал тоже. Сюда, на верхние этажи, вряд ли кто забрался. «В каком вы номере?» — поинтересовался он. «В 111 Вам ключ не нужен?» «Свой есть. Даже у охранников были универсальные карты, способные открыть любой из здешних магнитных замков. Об их руководителей говорить не приходилось. В этом отеле не было помещений, куда Федор не смог бы проникнуть». «Мне пойти с вами?» — не отставала от него блондинка. «Нет, идите по своим делам». Но моим делом и было найти человека, который мне поможет. «Тогда просто погуляйте где-нибудь», — посоветовал он. «Если в номере есть какая-то угроза, я предупрежу вас. Если я вас не нашел, значит, все хорошо. Спасибо». Чувствовалось, что она хочет пойти с ним. Не из-за его приятного общества, а чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает. Лично против нее Федор ничего не имел, просто сейчас он... Не был настроен на общине. Дело тут было не только в проекте, но и в том, что он толком не отдохнул ночью. Ему мерещились какие-то странные звуки, которых в оранжерее быть просто не могло. То, что он не мог разгадать их источник, безумно его раздражал. Он, начальник охраны, а значит, должен контролировать здесь все тем не менее он все равно не верил, что в номере блондинки есть посторонний. Надежность внешних замков была единственным, в чем он не сомневался. Он наблюдал за всеми, кто вошел сюда, лишних людей на территории отеля не было. Номер девушки располагался не во внешнем кольце, выходящем на лестницу, а в небольшом коридоре. Такие коридоры расходились от лестницы, как лучи от солнца, позволяя вместить больше номеров на этаже. Не делалось такое только в люксах, им этаж отдавался полностью. Когда Федор пришел к нужному номеру, дверь оказалась закрыт. С той стороны не было ни света, ни шагов, никаких либо звуков. Стучать Федор не стал, потому что единственная законная постояльца сейчас находилась внизу. Он решительно открыл дверь, и вошел внутрь. Комната встречала его пустотой. Точнее, живое существо здесь все же имелось. В большом аквариуме напротив двери неторопливо плавал белый аксолотль. Но это как раз ожидаемо, он тут будет жить постоянно, даже когда блондинка съедет. А больше внутри никого не было. Номер оказался чистым, Не было ни следа обыск. Да, и спрятаться тут особо негде. Пространство много, но все оно открытое, мебель легко просматривается. Исключительно из профессиональной этики Федор осмотрел лоджию и ванную, однако и там он никого не обнаружил. Он уже собирался уходить, когда за приоткрытой дверью в коридор мелькнуло движение. Федор еще со времени проведенного на войне, Умел различать движение того, кому бояться нечего, и движение человека, ожидающего наказания. Так вот, в коридоре метнулся именно тот, кому было чего бояться. «Стоять!» — крикнул Федор. Это было скорее привычка, чем надеждой на повиновение. Никто и никогда в таких обстоятельствах не останавливался. Федору оставалось лишь уповать на то, что в этом заблокированном отеле некуда бежать. Зато есть где затеряться, да и историю с Линном вспоминать не хотелось. Этот он уже добегался, поэтому Фёдор не стал задерживаться в номере, побежал следом. Убегавший оказался довольно шустрым. Когда Фёдор покинул комнату, он был на другом конце коридора. Начальник охраны лишь на секунду увидел его силуэт, и всё, беглец скрылся. Но даже этой секунды Федору хватило, чтобы понять, это не один из участников. И, конечно же, не представитель персонала. Их начальник охраны знал хорошо. А тут от него убегал мужчина, которого вчера внутри не было. Сегодня тоже. Неужели все-таки посторонний? Стоять и гадать не было смысла, Федор побежал следом. Надеялся он лишь на то, что открытая лестница упростит погоню, как это уже было в прошлый раз. Однако, добравшись до ступеней, он никого не увидел. Ни поблизости, ни этажом выше. Не было слышно даже звука шагов. Поэтому начальник охраны не знал, вверх бежать или вниз. Логика подсказывала, что все-таки вниз. Да, Лин в свое время побежал наверх, но такой безумец был один. Нормальный человек сразу понял бы, что двери находятся внизу, сбежать через крышу могут только птицы. Поэтому Федор направился вниз бегом и скоро увидел впереди мужчину, тоже спускавшегося по ступеням. Этот, правда, никуда не торопился — Зато на нем была темная одежда, как и на том, кто мелькнул возле комнаты блондинки. Мужчина остановился, обернулся. В светло-серых глазах застыло искреннее удивление. Убегать он и не собирался. Первым инстинктом Федора было скрутить его и отвести к начальству. Это ведь даже не постояльц, а шантропа, случайно попавшая сюда. Но выдержка дала о себе знать. Начальник охраны удержался от действий, которые были бы нормой еще лет двадцать назад. «Что происходит?» — спросил мужчина со светлыми глазами. Федор помнил его имя. Эмиль Романи, декоратор театральный. Таких людей на порог отеля нельзя пускать, а нет, жить тут позволили. «Это вы сейчас были возле номера 111?» — осведомился Фёдор. «Нет, я только из своего номера хотел прогуляться вниз, выпить чаю перед сном. Голова болит». Он рассказывал об этом так, будто они были соседями по даче, случайно встретившимися на улице. При этом серые глаза смотрели на Федора внимательно, изучали. Не факт, что это было связано с тем номером. Возможно, Эмиль просто пытался понять, почему начальник охраны вдруг бегает по отелю. Федора не устраивало и это, он не хотел поднимать тут панику. «Вы очень спокойны?» — отметил он. «У меня есть причины волноваться». «Объективно, нет. Но я повысил голос, останавливая вас за это, кстати, извиняюсь. Многие на вашем месте были бы напуганы». «У меня нет проблем с нервами», — пожал плечами Эмиль. «Я работаю фокусником». «И что?» «Это требует выдержки. Ты никогда не уверен, получится у тебя или нет. Но зритель не должен об этом знать». «Значит, если бы вы и находились возле 111 номера, я бы все равно не понял, ведь мастерство фокусника помогло бы вам исчезнуть без следа», — уточнил Федор. «Боюсь, здесь вы меня переоцениваете. Я могу заставить исчезнуть монетку. С объектами побольше уже начнутся проблемы». Федор не знал. Нужно ли воспринимать слова Эмиля и его странные взгляды как намек? Но двинуть этому фокуснику хотелось все сильнее. Чтобы не искушать себя и не превышать полномочия, разговор нужно было заканчивать. «Вы никого здесь не видели?» — напоследок спросил начальник охраны. «Нет, никого. Хотя я и не присматривался. Может, мне о чем-то нужно знать?» «Нет, это всего лишь небольшое нарушение дисциплины», — солгал Федор. «Я сам с этим разберусь. Хорошего вам вечера». «Вам также?» Эмиль ушел, не задавая больше никаких вопросов. Это не значит, что он ничего не понял. Просто он великолепно контролировал себя. А вот какие выводы он сделает — вопрос отдельный».